Глава 15. Что ж, Аня, понаблюдаем. «Хай!» — Серый машет мне рукой и проходит в комнату, заваливаясь на диван. «Что с ним?» — обращаюсь к Егору, который застрял в коридоре, что-то печатая в телефоне. Иногда мне кажется, что телефон прирос к его рукам. Понять, что у Серого нет настроения, проще простого. Этот парень совершенно не ладится со своими эмоциями. А так как я знаю его не первый год, могу сходу определить — настроения нет. Я только с аэропорта. Позволил себе последние две недели отдохнуть у океана. Учёба и вечное недовольство родителей порядком надоели. И совершенно не ждал гостей. Но парни нагрянули внезапно, так что отказать им не успел. Уверен, инициатива Сережи. Егор предпочитает не пересекать личные границы без разрешения или острой необходимости. Его переиграли. Иногда я не понимаю этого парня. Мне требуется объяснение. Кто переиграл? Это малявка? Да я её ещё поставлю на место! За спиной раздается недовольный вопль друга. Я не смог сдержать смех. Серого и правда переиграли. Парни правильно сделали, что вмешались и не дали девчонок в обиду, но и девочки оказались не промах. Довести Серого до злости мало кому удаётся. Обычно ему на шею вешается. «Завязывай ржать! Да она себе просто цену набивает, вот увидишь! Завтра же приползет ко мне с извинениями и будет умолять аннулировать расписку! Знаю я таких!» — фрыкает в мою сторону. С вероятностью в 90% именно так и будет, сомневаясь, что эти девочки упустят свою возможность познакомиться с нами поближе. Как наше трио только не называют в университете, но факт остается фактом. Мы лучшие. Лучшие во всем. Конечно, с Егором не сравнится никто, он все же племянник ректора, внук основателя, да и в целом его семья по статусу будет выше наших, но и второе место среди трех неплохой показатель для меня. Мы наследники миллиардных компаний, уже привыкли, что нам заглядывают в рот. Вот только всем кажется, что мы гениальны от природы, а не путем постоянной учебы, тренировок и саморазвития. Нас пеленок готовили к тому, что мы станем преемниками. С пеленок нагружали, заставляя делать так, как хотят родители. Егоры лучше во всем, что связано с компьютерами. Взломает и найдет все, что угодно за считанные секунды. Сережа лучше в экономике и рисках. Он виртуозно управляется на инвестиционном рынке. Я же хоть и учусь на юридическом, но предпочитаю художественное направление и уже неплохо преуспел. За плечами не одна крупная выставка. Завязывай ныть. В сторону серого летит подушка. Похоже, у Егора тоже нет настроения, хотя это не редкость. Иногда я вообще не понимаю, как мы сошлись с этим парнем. Он повернутый на компьютерах гений, который любому предпочтет новенькое железо. Его характер оставляет желать лучшего. Он словно бойцовая собака, готовая в любой момент напасть. Я же предпочитаю действовать более тонко. Хитрость — вот двигатель любого дела. Пусть я второй в этой компании, но я первый во всем, что делаю. «Вся моя семья состоит из профессиональных адвокатов. Меня с детства учили, как правильно добиваться желаемой цели». «Реально собираешься уезжать?» «Делаю затяжку. Мы отошли как можно дальше от основной группы студентов. Серый настоял, чтобы мы пришли на вечеринку. Отказать ему было трудно. Егору не предлагаю, зная, что не балуется таким». Еще не решил». Упирается плечом в камень. «А ты?» «Сложно». Усмехаюсь и этого достаточно, чтобы он все понял. Я могу обвести любого, могу заставить делать так, как я этого хочу, думать так, как этого хочу я. Но вот Егор никогда не поддавался. Он читает меня так же, как я читаю серого. Значит, ты так и не сделал то, зачем уезжал. Крутит в руках бутылку. Миш, пора решаться. Мы уже не подростки. Не сделаешь последнего шага, за тебя его сделает кто-то другой. Его прямолинейность иногда бесит. Мог бы сказать как-то мягче. Знаю. Не дави на больное. Кто-то идет. оборачиваясь на звук. Взглядом спрашиваю, что будем делать. Похоже, у кого-то очень напряженный разговор. Егор слегка прищурил глаза, он слушается в то, что говорят. Жестом показывает молчать. Вот же. Это та самая девушка, на которую мне сегодня в университете указывал серой. Та самая, которая довела его. Ходячая проблема со слов друга. Сидит на холодном камне со слезами на глазах. Похоже, ее парень оказался последним мудаком. Впрочем, таким может быть любой из нас. В отличие от друзей, я умею общаться с людьми и могу найти подход почти к любому. Я бы сказал, среди них я самый коммуникабельный. Вполне симпатичная. Не скажу, что чем-то выделяется на фоне других — но и страшно ее считать нельзя. Немного косметики, другой стиль, и легко сможет конкурировать с красотками университета. Было бы желание и деньги. Деньги из любого утёнка сделают лебедя. Пора включать внутреннего Лиса, того самого, которого так сильно ненавидит Егор. Кладёт руку мне на плечо, останавливая, когда хочу подойти к ней. Не трогай, не наше дело. Слух не подводит, он раздражен. «С чего бы? Паспорт? В смысле?» Решаю спросить, когда отходим на приличное расстояние. «Такую деталь парни не рассказывали». «Забей. Потом, можно понять, что разговор на эту тему закончен». «Интересно. Очень интересно». Серый вроде сказал, что ее зовут Аня, новенькая студентка факультета IT, ничем не примечательная девчонка без связей, которая смогла пройти на бюджет. Особо выразительной внешностью не обладает, фигурка тоже средненькая, но, похоже, боевой характер. Взгляд на Егора, который уже болтает с одним из наших в стороне. Что ж, понаблюдаем, друг. «Чего?» — серый закидывает руку мне на плечо. «С кем говоришь?» «Да так. Выпьем?»